Глава двадцать вторая. В отеле «Пеликана» было свободно. Мне отвели светлую просторную комнату, из окон открывался чудесный вид на море. Попросив девушку в конторе позвонить домой к «Квадрачелли», я узнал, что его ожидают завтра утром. На всякий случай я предупредил, что все время буду в отеле.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 «И судьба вас случайно столкнула?» — щелкнул пальцами Квадрачелли. «Вернее сказать, одарила», — подумал я, вспомнив лампу, которую разбил о голову Фабиана. «Что-то вроде этого», — кивнул я. товарищество подобно бракам, тоже заключаются на небесах. По их воле», — глубокомысленно изрек Квадрачелли. «Скажите, мистер Граймс, вы разбираетесь в вине?» Нисколько. До приезда в Европу я вообще едва ли когда пил вино. Предпочитал пиво. Ну, это уж не столь важно. У Майлса вкус за нас троих. То был особенный день, когда Майлс почтил мое вино, заявив, что собирается продавать его и на бутылках поставить мое имя. И если американец станет требовать подайте ко мне бутылку к Янти Квадрачелли», не скрою, мне это будет приятно.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 а не о нашей сумасшедшей политике. Вино вечно. И ни политикам, ни бандитам не заглушить выращивание винограда, и его брожение в чанах идет себе без всяких забастовок. Вы и майлс выбрали нас самый основательный бизнес, и не слишком рискованный. Майлз сказал мне по телефону, что кто-то умер. Я уже смекнул, что надо держать ухо востро поскольку мистер Квадрачелли имел склонность внезапно переходить на совершенно другую тему. «Один наш общий друг», — ответил я. «Надеюсь, это было не слишком тяжело?» «Не слишком», — сказал я. «Увы», — вздохнул он, — «все мы смертны». Он обхватил себя руками, словно желая удостовериться, что все на месте. «Давайте поговорим о более приятных вещах. Вам уже приходилось бывать в Италии?»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 «Я не хочу, чтобы наши отношения сводились к сугубо деловым», — сказал он с серьезным видом. «Я понимаю, что это звучит глупо, но для качества вина было бы лучше, чтобы между нами были не только деловые связи». «Вы хорошо переносите море?» «Не знаю. Я выходил только в озеро на весельных лодках». «У меня есть небольшая прогулочная яхта длиной в 25 футов. Мы отправимся на остров Джанутри». Квадрачи леткнул пальцем в направлении туманного пятнышка на горизонте. Он сохранился в первозданной красе. В наши дни это такая редкость. Жаль только, что купаться холодновато, а вода чистая, как сапфир. Устроим пикничок и позагораем на песке. Вот увидите, вас придется силком тащить оттуда. На всю жизнь запомните. А где вы живете в Америке? В Вермонте. Чуть поколебавшись, ответил я. Но я часто переезжаю. Вермонт. Он содрогнулся. Никак не возьму в толк, почему люди живут в такой холодрыге, если их к тому никто не принуждает. Как Майлз, например. Когда-нибудь он непременно сломает себе шею, гоняя на лыжах, как сумасшедший. Кстати, я миллион раз говорил ему, что нечего жить среди снегов доходить на лыжах. Рядом с моим домом продается прекрасная вилла и по сходной цене. С его знанием языка он мог бы жить у нас, как король, прежде чем все провалится в тартарары.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 Мы провели вместе несколько часов, грелись на солнце, держались за руки, о чем-то не связанно говорили, весело смеялись и дурачились, забавляясь попытками объясняться по-итальянски с официантом или фотографированием друг друга в разных позах. Когда Эвелин приехала, Квадрачелли тут же оставил нас одних, сказав, что мне, конечно, надо о многом переговорить со своей прелестной американской подругой встретиться сможем и завтра добавил он моя жена все поймет и дочки тоже раскатисто рассмеялся он покидая нас однако в этот же день Квадрачелли со множеством извинений сообщил что вечером вылетает в милан так как на предприятии у него не лады который можно назвать саботажем вернется он при первой же возможности после обеда Квадрачелли позвонил мне как раз в ту минуту когда насладившись любовью мы с эвелин расслабленно лежали в постели в моей уютной комнатке с видом на море. Я посочувствовал Квадрачелли в связи с его неприятностями, но в глубине души вовсе не сожалел, что лишен его общества, поскольку мог теперь уделить все свободное время прелестный Эвелин. Туристский сезон еще не наступил, потому в «Пеликана» было почти совсем пусто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 Мы говорили о многом и разном, но никогда о Вашингтоне или о ее работе. Я не спрашивал ее, надолго ли она приехала, и она не заговаривала об этом. Про свою беседу с Лоривером я решил ей не говорить. То были чудесные дни, беззаботные и сладострастные, ничем не тревожимые, ни часами, ни календарем. В прекрасной стране, языка который мы не знали,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 Но мы не смогли зайти и осмотреть всю выставку, так как она была закрыта на обеденный перерыв. Я подумал, что это к лучшему. Другие картины могли ей не понравиться, а Банелли стал бы наверняка благодарить меня за чек, и я оказался бы в неловком положении. Мне же после проведенных с Эвелин дней стало хотеться, чтобы она всегда была обо мне высокого мнения. О чем бы ни шла речь?» На другой день у Эвелин было назначено свидание с ее другом из американского посольства, а я поехал за двумя купленными мной картинами. На этот раз у старика Баннелли был более радостный вид, что, очевидно, объяснялось тем, что еще на трех полотнах появились таблички с указанием «Продано». Он даже напивал себе под нос какую-то арию из Тоски. Я спросил о Квине, которого не было на выставке. — Со времени встречи с вами, — объяснил старик, —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 пожал он плечами, не договорив до конца. «Да, даже в Америке!» — кивнул я. Эвелин еще не было, и я поставил обе картины рядышком на камине с запиской «Дорогой Эвелин на память». Потом я вышел, прогулялся по Вио-Венету, зашел в кафе и уселся на террасе за чашкой кофе, глазей на гуляющих. Мне хотелось, чтобы, пока меня нет, Эвелин увидела мой подарок. Когда я вернулся...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 «Я беременна», — выпалила она, — «и от тебя. В ту нашу первую ночь у меня не оказалось таблеток. Ты не обязан верить мне, если не хочешь». «А я верю». Уже готова была сделать аборт, когда позвонил Лоример и сообщил о встрече с тобой. Прежде я всегда заявляла, что не желаю иметь детей, а тут меня осенило».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 Сперва я не хотела тебе говорить, но после этой чудесной недели она все изменила. Эвелин беспомощно развела руками. Ты был таким милым, а картины меня в конец добили. Ладно, ничего, сама справлюсь. Я глубоко вздохнул. У меня предложение получше. Почему бы нам не пожениться, завести ребенка и не разводиться? Сказав это, я тут же поймал себя на том, что зря ляпнул это. Надо мной еще Виталий Теня, моего недавнего прошлого, который надо было как-то развеять, прежде чем на ком-нибудь жениться. Но я почувствовал облегчение, услышав ее ответ. Не торопись. Во-первых, я могла солгать. О чем? О том, например, кто отец ребенка. Для чего это тебе? Ну, знаешь, женщины все могут. Но ты же не солгала? Нет. Твоего слова мне вполне достаточно.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 потянулась и сказала, «Пойдем выпьем. Нам обоим не помешает». «Ты помнишь, что рассказывал мне в первый вечер в Вашингтоне?» спросила Эвелин. «Мы шли по Вио Кондотти, праздно поглядывая по сторонам Со времени нашего последнего объяснения мы больше не упоминали о женитьбе, словно и речи об этом не было, или, вернее, как если бы между нами ничто не изменилось. Мы стали более ласковы»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 «Не волнуйся. Сейчас у меня достаточно средств, чтобы содержать тебя». Продолжая изображать из себя этого богача, я понимал, что это глупо и неубедительно, но ничего иного пока придумать не мог. «Я не забочусь о том, чтобы кто-нибудь кормил меня. У меня есть и свои деньги, и я всегда заработаю себе на жизнь. Адвокаты в Америке не голодают». «Почему в Америке? Чем плохо жить в Европе?»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 Задел меня и пробормотал. Скузи, извините. Это надо считать хорошим началом семейной жизни? Я не задаю тебе никаких вопросов. Можешь спрашивать. Нет особой охоты. У меня прекрасный домик у залива в Сек-Харборе, сказала она. Родители оставили мне его, и я люблю там жить. Будет там и адвокатская практика, и приличный заработок. Разве твои дела вынуждают тебя жить здесь возможно. Если бы я заявила, что после свадьбы мы будем жить только у меня, ты бы согласился? Ты этого требуешь? Да, сказала она тем безапелляционным тоном, которым обычно разговаривала в Вашингтоне. Очевидно, она не собиралась быть послушной женой. Я промолчал, и мы пошли дальше. Ты ничего не ответишь мне, спросила она, когда мы прошли несколько шагов. Не сейчас. А когда же? Может, сегодня вечером, а может, через неделю, через месяц. Она принуждала меня к возвращению в Америку, и потому я обозлился на нее. Картины Анжела Квина растравили мне сердце. С того дня, как я впервые увидел на его полотнах суровые и меланхоличные уголки моей страны, я понял, что уже и прежде подсознательно боролся с той мыслью, что в какой-то день вернусь обратно на родину. Некоторые люди, как я обнаружил, становились отщепенцами, находя в этом удовлетворение, но я не принадлежал к их числу. Черт побери, подумал я, ведь я же никогда не усвою другого языка, никогда не буду думать на нем. Нет для меня другого языка, кроме родного. Возможно, то была случайность, что я попал на выставку картин, которые произвели на меня такое сильное впечатление, но и без этого, также независимо от желания Эвелин, я теперь окончательно осознал, что должен в конце концов вернуться на родину. Фабиан, конечно, не одобрит меня. Я заранее представлял себе его возражение. «Боже мой, да вы же быстро получите пулю в лоб!» Однако я не собирался жить по указке Фабиана. «Я вовсе не отказываюсь вернуться в Америку», после долгой паузы сказал я, «и даже поселиться в твоем доме в Сехарборе, если тебе так хочется. Но условия должны быть равными» если по некоторым причинам я не хочу объяснить, почему пока предпочитаю находиться за границей и никогда, может, этого не объясню, согласишься ты выйти за меня замуж? — Не люблю на веру принимать людей, — ответила она, — даже и тебя, и вообще не отличаюсь большой доверчивостью. Повторяю свой вопрос. Сейчас на него не отвечу. Вызывающе рассмеялась она. А когда? Может, сегодня вечером. А может, через неделю, через месяц. Дальше мы шли молча. При переходе улицы нас едва не задавил Мерседес, который пытался проскочить на красный свет. И вдруг я почувствовал, что сыт Римом по горло. Кстати, спросила Эвелин, кто такая Пэт? Откуда тебе известно про Пэт? Я знаю, что у тебя есть знакомая девушка по имени Пэт. А почему ты думаешь, что Пэт — это девушка? Это мужское имя. Застегнутый врасплох, я пытался выиграть время, чтобы выкрутиться. Я никогда не упоминал Пэт в разговорах с Эвелин. В твоих устах оно так не звучало. Не отставала Эвелин. А когда я называл его? Дважды. Сегодня ночью во сне. Ты обращался явно не к мужчине. А, — протянул я. Вот именно. Так кто она? Одна девушка? с которой я знаком. «Был знаком», — поправился я. «Похоже, вы были знакомы очень близко. В самом деле, еще как. Ну и что? Ты был влюблен в нее? Пожалуй, да, какое-то время. Когда вы виделись в последний раз? Три года назад. Тем не менее, ты по-прежнему зовешь ее во сне. Извини, — просто сказал я. Ты ее до сих пор любишь?» Я задумался, потом ответил. «Не знаю». «Может, тебе надо встретиться с ней и разобраться?» в своих чувствах. — Да, — сказал я.